Сонет 79. Пока один просил я помощи твоей, К одним моим стихам была ты благосклонна. Теперь же стих мой стал с годами тяжелей, и я забыт, и ты внимать другому склонна. Конечно, качества прекрасные твои должны быть и пером прекраснейшим воспеты, но знай, Что у тебя ж те перлы слов поэты возьмут, Чтоб возвратить потом их, как свои? Они дадут тебе, мой друг, лишь то, чем полны дела твои, Дадут те перлы красоты, что зыблются в тебе, Как огненные волны, но не дадут того, Чем не владеешь ты. Итак, не награждай ты слов их похвалою за тем, что и без них ты платишь им с лихвою.